Глава 73. Дорога в будущее. Ну и как бы там ни было, никто на этой вечеринке не осмелится быть с ним грубым. все таки все знали, что он является лучшим другом Ван Джена. можно сказать, что они выросли в одних штанах. Именно так Янь Сиасу представлялся своим новым знакомым, заставляя их проявлять к себе уважение. Главное начать разговор, а уж дальше его красноречие не подведет. Честно говоря, вначале Янь Сиасу тоже трепетал перед людьми уровнем повыше, Однако после того, как он покинул землю, Янь Сиосу полюбил говорить о бизнесе. Во внешнем мире он понял, что успешные люди в большинстве своем ничем не отличаются от обычных, поэтому незачем их бояться. Яцису, Лайя и Джау и Лин в конце концов нашли столика Цао с ее подругами и присоединились к ним, сформировав тем самым прекрасную картину с шестью красавицами. Тем временем Ван Джен Сэйны и приводили себя в порядок. Ты так меня утомила, что я едва могу дышать! Занимаясь каким-либо делом, нужно отдавать ему всего себя! Чуть рассмеявшись, ответила Айна. После финала они почти не расставались. Кашева не хранила молчание, что было немного удивительно, но хотя они и не знали, что их ждет в дальнейшем, Айне было уже все равно. Эта вечеринка также была ее инициатива. Раскрыв их секрет, она сбросила груз со своих плеч и теперь ей не терпелась сыграть роль девушки Манжона на публике. Глядя, как Айна поправляет свою одежду, Ван Джен вновь забыл обо всем на свете, они на секунду уставились друг на друга, а потом внезапно Ван Джен потянул Айну на себя, и их губы вне сплелись поцелуя. Он явно не забывал, что как парень должен проявлять инициативу. Стоящие в стороне Митчелла, Лак и Сыня знали, смотреть им на все это безобразие или нет, от самой Кошавы вести не было, однако она все же не забыла отправить своего первого помощника. Официально он был здесь, чтобы оказать содействие, фактически чтобы приглядывать за поведением Айны, Таким образом, госпожа Канцлер пыталась сохранить лицо. Ван Джан взял титул чемпиона, и Айна публично призналась в своих чувствах, Кашава не остановила ее, тем не менее, это не значит, что эти двое могут теперь делать все, что душе угодно. Репутация очень важная штука, и Кашевань не могла не беспокоиться по этому поводу. Она воспитывала ее с раннего детства, тогда даже хуи и ничего не родилась. Так что, по сути, Айна для нее была все равно, что второй дочерью. Молодые люди очень импульсивные и потому могут накликать беду, сами того не понимая, особенно учитывая положение Айны. Кашаван не хотела, чтобы это произошло. В нынешнее время во многих странах позабыли о старых традициях, но не императорская семья Аслана, для них это все равно, что законы молодые должны строго его соблюдать. Митчелл был очень печален за получение этой миссии, он не мог ничего запрещать, поэтому ему только и оставалось, что закрывать глаза на многие вещи. Главное, чтобы эти двое не сильно задерживались, а все остальное он, можно сказать, не видел. Только вот, правильно ли, что эта парочка ведет себя так, словно рядом никого нет перед одинокими людьми? Митчелл и Лак и Сэ обменялись растерянными взглядами. Личные слуги членов императорской семьи не должны состоять в браке. Конечно, есть и другие правила, но это одно из основных. Этих двоих можно назвать избранными среди элиты, их никогда не интересовали сердечные дела, но... Неужели ты и правда так здорово? Было очевидно, что Ван Джен и Айна окончательно потеряли счет времени. что-то в горле першит все Всё-таки не выдержав, произнес Митчелл. При этом кашель его был достаточно громким, Ван Джену легко удалось проигнорировать это, однако Айна так поступить все же не могла. Она оторвала свою уже слегка припухшие губы от губ Ван Джена, и слуги наконец-то увидели её ромяное лицо. «Ван... ах...» Возлюбленные снова сплелись в поцелуи, и Митчелл с Локасы признали свое бессилие. К счастью, в этот момент послышался голос Линьху Инь. «Сестра! Ванжан, Вы все еще тут? Вас все ждут!» После этих слов Айна внезапно вернула себе все покинувшие ее силы, и вырвавшись из схватки Ван Жана, тотчас же начала приводить в порядок свою одежду. Ван Жан вновь принялся разглядывать свою возлюбленную. Какой же очаровательной может быть разгорячённая принцесса? Подумав об этом, он вдруг понял, что его самообладание попросту не способно выдерживать такое соблазнение. Наверное, ему больше не следует насмехаться над Джан Шанем по этому поводу. «Вау, Ван Джен, тебе так идет этот костюм? Ты выглядишь просто шикарно!» произнесла появившаяся в дверях Линь Инь. Сегодня она выглядела еще более милой, чем обычно, никто не отказался бы обнять такую девушку. «Шикарно? А по мне так ничего особенного!» Рассмеявшись, прокомментировала Айна. «Да? Тогда, может, уступишь и во мне?» С лукавой улыбкой спросила маленькая принцесса и схватила Ванжена за руку. «Ну, если только половину?» Ответила Айна, прильнув к правой руке своего парня и, глядя ему в глаза, с улыбкой прошептала. «Чувствуешь ли ты себя как в раю?» Ванжен без колебаний закивал головой. «Кто не почувствовал бы себя счастливым в такой ситуации все «Всё-таки девушки знали, за какие ниточки дёргти вообще не с парнями, и принцесса тут не исключение». Ему оставалось только сказать самому себе «Держись, мужик!». Таким образом, вскоре он появился перед всеми окруженный двумя принцессами, на секунду воцарилась тишина, а потом последовали громкие приветствия. Глядя на своего друга, Джаншань вдруг почувствовал желание сочинить какое-нибудь стихотворение. Этот змей-искуситель заслуживает, чтобы его достижения были описаны стихами. Жаль только поэзия, это совсем не его стихия. «Вот это жизнь, брат!» «Горько! Горько! Горько!» Было непонятно, кто прокричал это слово первым, но многие поддержали и брови всех жителей Аслана, присутствующих на вечеринке, вдруг поднялись. Что это значит? На самом деле первым прокричал Янь Сиасу, который явно радовался происходящему даже больше самого Ван Джаншан Джан Шань от этого даже нахмурился. Оказывается, есть кто-то еще более толстокожий, чем он. Тем не менее, ему это понравилось. Вечерний банкет официально начался, и послышалась живая музыка, организованная людьми из личного оркестра императорской семьи. Вскоре главная парочка также исполнила и первый танец. Это были самые счастливые минуты в жизни Ван Джена. Его окружали друзья, он обнимал возлюбленную, если бы еще старый торговец был здесь. Весёлая атмосфера оказалась сформирована, и Йэнь больше не думал об этом вопросе, как, впрочем, и о традициях Асланцев. Пусть это и их территория, «Но сегодня здесь празднуют земляне!» А вот на одном космическом корабле, летящем к Ролангарусу, атмосфера была угнетающей. Все из-за гробового молчания Лиера, но толстяк уже привык к этому. Вскоре дверь в их вип каюте открылась, и Лиер сразу же нахмурился. «Он же просил не тревожить!» Незваным гостем оказался незнакомец средних лет, Лафей быстро поднялся со своего кресла и решил прогнать его до того, как Лер выйдет из себя и разразится большой скандал, однако. Лер, Лафей, к сожалению, ваши планы должны быть изменены. Произнес вдруг мужчина в дверях и отправился к ближайшему креслу. После этих слов Лер перестал хмуриться, и его брови, наоборот, поднялись. Глядя прямо на него и отметив для себя эту реакцию, незнакомец улыбнулся и продолжил. Стареешь довольны твоим выступлением, но поскольку тебе не хватает реальной силы, они выразили надежду, что ты решишь преобразиться. Есть специальное место, которое идеально для тебя подходит. Мне нужно отправиться туда прямо сейчас? Неужели тебе кажется, что для этого настанет более удачное время? Корабль уже сменил курс. Я, Коломада, твой проводник. Хм, это путешествие принесет результаты. Наверняка». Другие кандидаты уже прошли через это, ты самый слабый среди них, и потому тебе нужно усилиться. В Тони Коломадо почувствовалось высокомерие, от чего глаза Леера наполнились гневом. Тем не менее он не стал спорить, хотя это и не совсем входило в его планы. Отказаться он, видимо, все равно не может. У же от всего этого разговора пробрала дрожь. Только он подумал, что наконец может отдохнуть как снова, а может его все это не касается. И словно услышав эти мысли, Каламада повернул свою голову и одарил лафея пронзительным взглядом, от которого по телу толстяка вновь пробежала дрожь. «Чего он так пялится? Может, это старый гей-извращенец?»